145. Может ли свое тонкое тело лечить физическое? Может. Можно делать это, выделившись. Но даже простой процесс посылки волны энергии в больной орган несет воздействие на физическое тело через посредство тонкого. Разве само по себе физическое тело способно вообще на какое-либо действие? Конечно, активность проявляется через все три последовательно, сверху вниз. Низшие беспрекословно выполняют приказ высших, если сознание не препятствует. Процесс прост. Приказ прост. Не надо ни долгих внушений, ни концентраций, а лишь ясный и четкий приказ сознания, после которого всякое возвращение сознания к отданному приказанию будет вредным. Нельзя пустить стрелу, привязав ее за нитку и дергаешь шнурок к себе. Не полетит и цели не достигнет. Или, посадив зерно, все время вскрывать его и смотреть, не начал ли оно прорастать. Надо точно и сильно пустить приказ сознания, зная, что стрела достигнет цели. Повторные приказы допускаются лишь при ритмических посылках, как удары молотка, забивающего гвоздь. Удерживание же приказа сознания равносильно выключению включенного рубильника и мешает самостоятельному действию огненной энергии. И так во всем. Не только в лечении самого себя или другого человека, но и во всем. Психической энергии надо дать направление и указ, но действовать она будет самостоятельно. В этой особенности отдельного, независимого, самостоятельного действия по приказу заключается одно из ее характернейших свойств. Человек, может, уже давно забыл о нем, но результаты все же имеет прямые. В основе лежит мысль, плоды приносящая. Магнит энергии закладывается ее в своем микрокосме и действует его притягательная сила. Отсюда осуществление желаний, свойство на ступени архата, достигающей особой силы потому желайте осмотрительно. Часто человек оказывается в когда-то желанных условиях, которые ему уже поднявшемуся выше, уже не нужны и нежеланны, потому отказывается Архат от желаний, ибо временно они приходящие, но накладывают цепи ограничений уже пройденных ступеней и житых сознаний. Неосторожно выпущенная сильная мысль о почете и внимании людском или положение высоком, может его принести, когда продвинувшемуся сознанию нужно уединение и изолированность и полная необходимость избежать стрел людского внимания. Получается ненужная задержка и непроизводительная трата времени на нейтрализацию и неудачно желанных условий. Поэтому, говорю, желайте осмотрительно. И выражая желание, скажите «Да будет воля владыки». А он знает, что надо утвердить. И что потушить? Лучше всего волю свою и мысль свою вдвигать в волю владыки и творить его волю в полной гармонии с нею. Предпослать в каждом действии его волю будет правильным решением вопроса, ибо воля своя может заблуждаться. Так на слиянии сознания строится жизнь.